Глава двадцать шестая. — Но это ведь не форт Мордик, лейтенант. — Не форт, конечно. В Мордике отказались от столь уважаемого гостя и приказали отправить вас сюда, в городок Деневер. Это чуть восточнее Мордика. Такое неуважение к вашей персоне оскорбительно для вас. Из этого следует, что форт опять в руках французов, что более оскорбительно для вас, чем для меня. Во всяком случае... Он осажден лягушатниками, — признал лейтенант. — Не исключено, что очень скоро туда подойдут и ваши воины-азиаты. — Побойтесь Бога, лейтенант, они больше европейцы, чем костельцы с арагонцами вместе взятые, — ненавязчиво оспорил его мнение полковник. — Очень уместный спор. Лучше подумайте о том, что вам повезло. В форте вас неминуемо казнили бы, чтобы не достались в виде трофея французам. А здесь у вас ещё появляется шанс быть выкупленным, если только начальный гарнизона Донавера не состёт ваше преступление против испанской короны слишком уж неискупимыми. Но ведь вы лейтенант. Кстати, вежливость требует того, чтобы вы представились. Конечно, я запомню, как именно к вам обращались. Тем не менее, вежливость по отношению к пленному, который пролил столько крови моих соплеменников, хищновато оскалилса лейтенант выглядел он ещё довольно молодо, однако лицо уже покрывалось той болезненной желтизной, которая свидетельствовала, что лейтенанту довелось побывать в Вест-Индии, отвести тропической лихорадки и перенести ещё несколько хворей, которые уже вряд ли когда-нибудь оставят его в полном покое. Впрочем, лейтенант Дестиньо. Так вот, лейтенант Дестиньо, я и говорю, что вы могли бы за свидетельствовать перед комендантом этой пиратской столицы, что у меня появились и кое-какие заслуги перед все той же испанской короной. Достаточно вспомнить нападение бывшего командора дона Марана. Это правда. Вы сражались храбро, равня со всеми и издержали слово чести, ожилс летенант. В то же время вы, как иностранец, сможете объективно подтвердить мои показания относительно того, Почему мне пришлось самовольно ввести корабль? Ведь кто знает, как к этому отнесутся в Данавере? Принимается услуга за услугу? По правде говоря, я был бы не прочь получить бриг "Альмансор" под своё командование. Лейтенант стоял, опиршись рукой о стенку каюты, и они переговаривались через окошко. В это время бриг медленно входил в неширокую извилистую бухту, в конце которой на левом берегу Виднили с крыши донавера. Городок этот состоял из трёх улочек, расположенных на прибрежных склонах возвышенности, да небольшой крепости, шпили башен которой тускло поблёскивали под лучами утреннего солнца. А вы хоть немного смыслите в морском деле? Мой отец был капитаном корабля, но погги по трук пиратов, когда я ещё был мальчишкой. Год я пропал вместе с ним юнгой. Правда, тогда мы ходили только вдоль южного побережья Испании, в основном от Картахены до Валенсии. Да ещё несколько раз заглядывали на Мальорку и Минорку. Есть такие острова у побережья. Но потом отец стал капитаном большого торгового судна и отправился к берегам Нового света, взяв меня с собой. Он уже не решился, будто предчувствовал, что погибнет во время первого же перехода через океан. Кстати, Отец и оба его деда по отцовской материнской линии тоже погибли в море. Видно, таков уж рог, нависающий над родом Достиньо. Помня о нем, вы не рискнули пойти на флот? Не рискнул, как видите. Что же сейчас произошло? Решил, что от судьбы не уйти. Угнетает меня эта служба в роли прибрежного корсара. Вы-то как раз справляетесь с ней неплохо. Если мне представится хоть малейшая возможность поддержать вас, я поддержу. Не могли бы вы объяснить, почему меня решили доставить именно в этот городок? Здесь в крепости находится сейчас ставка командующего войсками во Фландрии, генерала Дарбеля. Ещё 2 дня назад она находилась в Форте Мардик, поскольку со временем генерал надеялся обосноваться в Дюнкерке, надеялся на удачный штурм его. Однако не стал рисковать Вы же, наоборот, решили рискнуть и испытать судьбу еще одного из рода Достиньо, так же, как я, отправившись в украинские степи, судьбу князей Адаров. Геур произнес это вовсе не для лейтенанта. Просто ему было над чем поразмыслить, прежде чем в роли пленника его поставят при дочи местного вершителя судеб человеческих. Но вы не должны рассчитывать на меня, как на сообщника, — вдруг спохватился лейтенант. Я не смогу помочь вам бежать. Это было бы не по законам офицерской чести. — От вас этого и не требуется, лейтенант. В офицерской чести я тоже кое-что смыслил, как, впрочем, и в чести дворянина. Хотя, как-никак, я ваш пленник, прежде всего ваш. А значит, и решение относительно меня принимать вам... Лейтенант грустно улыбнулся и покачал головой. Он понял, что князь все же пытается спровоцировать его... На столь недостойный поступок